Сияющие прекрасны е майские дни в тех русских местах. По зеленым лугам темные ракиты глядятся в светлую воду речек, Что текут в неглубоких бережках. Увалы, склоны, горушки, вспаханные поля. По врагам отцветает черемуха, Несет оттуда сыростью, ландышами звенят ключи. Подошел и семик, веселый весенний праздник за т р о и ц н ы м днем. Тут бы играть, хороводы водить, с в и р е л я м и свистеть нежно и жалобно, д да о плясать, венки завивать. И не до плясу, такая воля божья, татарская сила идет. Идут встреч на полдень оржаные рати. Ползут, гремя железом по полевым дорогам Среди несеянных полей, среди сгоревших брошенных деревень, Шелестят в разброд лапти по земле Мягким с а р а н ч и н ы м шельстом, Мнут цветы на обочинах дорог. Уходят полки в темные леса, Под своды их, под лапы темных елей, Острые шпили, которых зубят весь горизонт. Идут... Там рати в духовитой прели, в англе, средь павших л и с и н Валежника, зеленых мхов, папоротников, И звуки протяжной песни иногда глухо отзовутся Среди дерев ь е в стоящих, что твои к а м е н е л ы е войны. Чуя шум, идущие силы, лесное зверье отбегает подальше, Улетают и птицы, и только черные вороны сопровождают войско, Знают близка поживо. По вечерам горят сквозь дерева а ы е зори, Месяц спеет по светлому небу за уходящим солнцем, На берегах речек полыхают теплины, привалов, Дым отгоняет комарье и мошкару. Всюду воины в шлемах, в толстых шапках и в железе, В с т я ж о н ы х тегелях с оружием, к а к о е послал Господь или заботливый помещик От арабского дамасского меча, и до топора на ухватистом топорище, до рогатины на березовом ратовище. Тени воинов уходят т р е п е т н а меж стволов в леса, и там шевелятся тоже, словно легкие армии, и тем чернее, чем ярче костры, на которых варит себе походное варево ратные люди. Все кругом полно красным светом, Гремят голоса, отзываются бесконечным эхом, Стучат топоры, валят сухостой, ф ы р к у ю т кони, ревет мясной скот, Монотонно поют замеренные татари, А т о п р о гремит раскатится и смех Из воеводина шатра, где в раскрытую полу Видать, как олеет огонек лампады. Великую силу эту собрала московская земля. А милый окоем блестит неяркими звездами на светлом небе. Одинокая березка ушла прямо в небо кудрявой головой, Из черного ольшанника, толпящегося у б о л о т е н к и Тянет белые свои п о л а г а легкий туман, Несутся свисты и раскаты соловья. Груба, черна, как земля, сила народная, Но и плодотворна, и могуча. И пусть идет сюда с далекой степи Занесеянной поживой конная, войлочная, овчинная сила, Сила Ахмата царя. Но э т о медвяная, свежая, среднерусская ночь Так свежа, легка, молода, небо так мирно, Что словно обещает всем людям русским В их бедных холстах да о в ч и н а х Что они превозмогут все». что они на земле зажгут такую же прекрасную жизнь, какая теперь сыплется со светозарного неба, с душистых дерев. Собранные с Москвы рати двигались на полдень, а на север скакали всадники с грамотами, чтобы подымать русскую силу все дальше и дальше. В лесах, за озерами, в городах, селах, посадах, туда — Студенному морю и на восток, К самому камню, к Уралу, в Сибирь.